Государня не знает о том и не ведает. После подобных откровений становится понятно, что управлять крепостными было делом непростым, а порой и опасным. Одна жестокость, равно как и одни добрые слова, помогали мало. Навык руководства людьми и ведение сложного хозяйства воспитывался в помещиках с детства, передавался из поколения в поколение. Неудивительно, что служилые дворяне приносили в армию привычки сельской расправы, а в деревню армейские нравы. И там и тут они имели дело с крестьянами. Важно отметить, что и кроткий болтов, и горячий струйский в сходных обстоятельствах вели себя примерно одинаково. Оба не избежали угроз смерти, оба заставили себе повиноваться. В самом начале карьеры управляющего Болтов пережил локальный бунт. Он получил распоряжение от князя Волконского о размере оброка – 6 рублей стегла. Мемуарист уверяет, что столько же крестьяне отдавали при прежней владельце. Такой взнос, хотя и превосходил оброк, платимый Богородицкой волостью двумя рублями, но для подмосковных крестьян был не только сносен, но и очень еще умерен – Однако крепостные считали иначе. Не успела несколько дней после того пройтить, как вдруг является перед крыльцом моим превеликая толпа народа. Удивление мое превратилось в смущение и беспокойство духа, когда весьма мне преданный солдат сказал, что, десударь, толпа их кажется волочью сущих негодяев. Что-то все рычат и мурчат, а предводителем у них не старосты и не бурмистры, а какой-то роман — который, как говорят, наивеличайший скупец и самый сварливейший и негоднейший человек во всей волости, и что-то они мне подозрительны, и нет ли у них какой блажи на уме. Сердце во мне как голубь затрепетало, однако я, не давая солдату смятения своего приметить, ему сказал, «Вздор, братец, мне кажется, однако поди ты со мной, да скажи вот в канцелярии товарищам своим, чтобы они на всякий случай были готовы». Болтов вышел на крыльцо, где увидел человек почти до 100 мужиков, а пред ними помянутого Романа, расхаживающего как петуха индейского и хорохорящегося, по примеру, онова. Управляющему ничего не оставалось делать, как спросить, чего хотят крестьяне. «К тебе ста пришли!» — закричал с грубостью предводитель а за ним закричала и вся его сволочь. «Велишься ты платить нам оброка по шести рублев стегла?» «Да для чего другие государевы-крестьяне платят меньше, да и в Богородицкой волости платят только по 4 рубля стегла, а мы что загрешные, что с нас больше?» «Этого я не знаю», — сказал я. «А воля то князя, да и самой государыни». «Как бы не так», — завопил Роман. «Ты с думаешь, что мы тому и поверим. Государня с то не знает о том и не ведает, а ты сам хочешь денежками нашими набить себе карманы». Грубые и дерзкие сии слова вывели меня тогда из терпения. «Ах ты бездельник!» — закричал я на него. «Как ты смеешь со мной так говорить?» «Мы стане бездельники!» — закричали они во все множество голосов. Роман, подскочив к крыльцу, еще более закричал. «И что ж ты за боярин, чтобы не сметь с тобою говорить?» Но «Ну так знай же, что мы твоего приказа не слушаем, словам твоим не верим, и такого оброка платить не хотим и никак не станем!» Управляющий попытался увещевать толпу ссылкой на другие деревни, где размер оброка никого не возмутил, но это не помогло. «Вольно стоим!» — закричали они, — «но мы того не хотим!» А Роман, как ерш, растаращив глаза и опять подбежав к крыльцу, и прямо мне в глаза закричал. «Не хотим, ста, не хотим, это все твои плутни, не слушаем!» После чего зачинщик кинулся на Болотова с кулаками. признаюсь что минута сия была для меня весьма критическая», писал Андрей Тимофеевич. «Но тут подоспели солдаты, отодвинули управляющего, выхватили свои шпажонки и закричали народу. «Цыц! Бездельники! Не шевелись! Никто не с места! Всех перерубим!» Неожидаемое явление сие так всех испугало, что они все оцепенев почти в один миг замолчали, и никто в самом деле не смел поворошиться. Пришедший в себя Болтов приказал приказчику его брату схватить Романа и посадить под караул, а к остальным обратился с предложением послать к Волконскому депутатов. «Ах, дурачье, дурачье, что это вы затеяли, они с ума ли вы сошли, что дали ему бездельнику себя соблазнить и возмутить? Выберите между собою двух или трех человек, кому вы поверить можете, я сейчас отправлю их в Москву к князю, пускай спросят они сами услышат, от себя ли я это взял или так сама государь не приказала. «Хорошо, ста, хорошо», — сказали они в несколько голосов, — «это дело мы, ста, тотчас выберем». Управляющий написал Волконскому рапорт, изображением живейшими красками всего-сего происшествия. Князь, сколько ни был тих и кроток, но не приминул дать на представленных к нему депутатов превеликий окрик и, уверив всех дураков, что оброк наложен неинако, как с волей государни, сказал потом им, что все они за дерзость заслужили то, чтобы всех их передрать кнутом или, по крайней мере, детей отдать в зачет в рекруты». Но на сей раз из единого человеколюбия их милуют. Романа же было приказано при собрании всех старост и лучших в волости людей наказать плетьми нещадно. Но Романа наказание не проняло. Он вытерпел все сечение, не произнеся не только ни малейшего вопля, но ниже одного слова и кипел злобою. Отпустив его, высвоясь свояси болтов, установил за буяном надзор — И как вскоре после того времени прибыл из Петербурга в Москву двор, то, услышав, что государня находится в Москве, затеяло он было идтить и подать ей на князя и на меня челобитную. На розыске жалобщика был послан солдат, который почти не отходил от дворца, и не успел роман только показаться, как раба Божия тотчас испеленали и вместе с написанной самой глупейшей челобитную представили к князю. Возмутитель крестьян был сослан в Сибирь на поселение, через то успокоилась и вся волость, заключает рассказ Болотов. По словам мемуариста, дело закончилось благополучно. Но эта история совсем не так проста, как он хочет показать. Почему мужики восстали, если их оброк не изменился по сравнению с прежним? Дело в одной тонкости, которую не проговаривает управляющий. Поскольку земли были куплены императрицей, то жившие на них крестьяне посчитали себя государственными и захотели такой оброк, как в соседней Богородицкой волости, населенной казенными мужиками, то есть 4 рубля. Но им оставили прежний шесть. Ведь Екатерина приобрела Киясова в частное владение для сына. Обитатели всех деревень, за исключением Спасской, поняли это и не возмутились. Спасских же крестьян подбил на выступление сельский богач Роман, видимо, пользовавшийся среди них авторитетом. Казалось бы, чего проще – разъяснить мужикам ошибку и отпустить с миром. В их сомнениях насчет оброка не было ничего удивительного, если учесть, что многие управляющие, порой без ведома владельцев, набивали себе карманы. Однако Болтов называл пришедших к нему крестьян – и негодяями, и сволочью, и бунтовщиками. На взгляд нашего современника его стремление заткнуть мужикам рты, чтобы они не могли их кукнуть, в корне неверно. Бросается в глаза, что управляющий желает сначала подавить возмущение, а уж потом вступить в переговоры. Сама жалоба квалифицируется как мятеж. Чтобы понять логику болтова и князя Волконского, надо принять во внимание текст, Реалии двухсотлетней давности. Малейшее неповиновение каралось не по причине кровожадности властей, а потому что крестьяне воспринимали уступку, торг и переговоры как признак слабости. За этим могло последовать возмущение больше прежнего. Поэтому сопротивление старались подавить в зародыше, а уж потом разбираться, кто прав, кто виноват. Любопытно поведение солдат, вчерашних выходцев из крестьянской среды. Они не чувствуют классовой солидарности, напротив, угрожают перерубить мужиков шпагами. И дело здесь не в неразвитости сознания, а в заметном изменении его социальной составляющей. Служивые ощущают себя частью административного аппарата. Может показаться странным, но с высокостоящими над ними Болтовым и Князем Волконским Они связаны больше, чем с крестьянами чужого села. Вполне объясним и страх управляющего, что неугомонный роман все-таки доберется с жалобой до императриц. Подача челобитных в собственные руки монархине была запрещена. Однако после наказания ретивых доносчиков власти непременно принимались за разбор жалобы. Даже если Болтов и Волтонский были чисты, В процессе расследования вскрылись бы неизбежные упущения и злоупотребления. А у кого их не было? При любых обстоятельствах ревизия – дело крайне нежелательное. Потому-то романа и спеленали у самого дворца. Раздражение Андрея Тимофеевича против него не утихло и с течением лет. Ведь роман был не простым буяном, а инициативным ходаком с амбициями главы мирского самоуправления заработанное богатство его не удовлетворяло, он нуждался в повышении своего статуса. Стань, спасские мужики, в самом деле государственными, и такой человек мог встроиться в низовую систему власти. Однако среди помещих христиан он был явно опасен. При малейшем неповиновении подобные личности оказывались на гребне волны, командовали и распоряжались восставшими, Управляющие всеми силами старались избавиться от потенциальных вожаков крестьянского бунта, что и произошло с Романом.